Глава 72. Уже третий месяц армия лунного генерала Лин стояла под стенами весеннего, зализывала раны, набирала новых рядовых и офицеров. Пару раз за экзамен даже был ответственным Хаджар. Увы, это плохо закончилось. Почему-то, когда экзамен принимал он, то желающих было больше всего среди женского пола. «Все потому, что о нас с тобой многие знают», — сказал Неро, ставя на их плац очередную куклу. То место, где раньше страдали и пыхтели с десяток сотен тренирующихся, теперь принадлежало двум друзьям. Порой из-за этого накатывало ощущение одиночества, но чаще спокойствия. А еще им пришлось заново нарубить бревен. Старые за время их отсутствия успели порасти травой. «Да откуда им знать?» — отмахнулся Хаджар. Он тащил на спине нечто вроде огромного плуга. Только вместо того, чтобы вскапывать землю, орудие снимало с нее дерн. «Завтра им будет необходимо посыпать зародыш плаца песком, потом утрамбовать его, потом еще раз посыпать, и так раз десять». «А как же песни о нашей битве? Знаешь, сколько раз мы там упомянуты?» «Нет. И я нет. Но много. Особенно учитывая, что мы с тобой прикрывали отход армии из форта». «Ага, прикрывали», — криво улыбнулся Хаджар. «Мы с тобой собственные шкуры спасали, а не отход прикрывали». «Ну, бардов это мало интересует», — пожал плечами Неро. Он обмахнулся тряпкой полотенцем и оперся о куклу. «К тому же мы взорвали штук сорок пушек, носились по небу на ящере, сожгли осадную вышку, забороли двух монстров, а ты еще и генерала отправил в бескрайние степи. Равнины поправил Хаджар. Да без разницы. Давай лучше отдохнем немного». Хаджар согласился. Они еще недостаточно окрепли после такой изнуряющей битвы, и им частенько требовались перекуры, в прямом смысле слова. По возвращении они купили у лекаря целебный табак и теперь частенько набивали им трубки. И вкусно, и полезно. Усевшись на пирамиду из бревен, они закурили. Где-то внизу что-то мяукнуло. Хаджар протянул ладонь, и на нее тут же вскочила Азрея. По привычке она стянула кусок вяленого мяса и забралась за пазуху. «Тебе не кажется, что она подросла?» спросил Неру, пуская в небо колечко из дыма. «Само собой», — согласился Хаджар. «Если раньше Азрея помещалась на ладонь, то теперь она все еще помещалась, но теперь уже не так комфортно, как прежде». Скорее бы уже наше оружие доковали. По возвращении в весенний Хаджар и Неро отнесли клыки древнего тигра к артефактору, приехавшему из империи. Добирался он как-то слишком долго, и Хаджар подозревал, что это было как-то связано с библиотекарем. Но как демоны его знают? Сейчас его больше волновала ковка его нового меча, затянувшаяся уже на третий месяц. Опять серый поругался. С чего ты взял? Хаджар улыбнулся. Его друг был весьма предсказуем. Когда вы ругаетесь, то мало того, что ваша палатка начинает гореть, так ты все время об оружии разговор заводишь. Нерух мыкнул, а потом печально вздохнул. Вот представляешь, бывает же, когда мы вместе, то ругаемся постоянно, а порознь плохо сразу. «Любовь, наверное. Тебе бы тоже кого-нибудь следовало найти, Хаджар. Да какой найти? Пальцем помани, и к тебе половина весеннего сбежится». Хаджар улыбнулся. Не хватает его», и он указал в сторону спешившего на плац посыльного. «Ну, у тебя и вкусы», — поддел друга Неру. «Идите вы, офицер Неру». К этому времени к пирамиде из бревен уже подоспел посыльный генерала. «Старший офицер Хаджар!» — отдал он честь. «Вас и вашего помощника вызывают на военный совет!» «Спасибо, вы свободны!» Посыльный еще раз отдал честь и унесся в противоположном отплаце направлении. «Мог бы и кого другого помощником своим сделать!» Неру спрыгнул с пирамиды и потянулся. «Старший офицер Хаджар. Ниной «Не офицер Неро». И они, обменявшись шутливыми ударами, которые, впрочем, любого практикующего уровня ниже телесных рек могли бы отправить к праотцам, пошли к шатру генерала. По дороге Хаджар кивками отвечал на многочисленные приветствия и удары кулаков в грудь, так здесь отдавали честь». Наверное, после битвы он действительно стал несколько известнее. А еще, как бы это ни было парадоксально, но сильнее. После такого изнуряющего, находившегося на пределе возможностей сражения, Хаджар вновь понял, что коснулся неких истин. Мистических, таинственных. Но теперь они были несколько ближе к нему. Да, он так и не сумел стать единым с миром но полученных очков чести хватило, чтобы купить многочисленные ингредиенты. Благодаря им Хаджар сравнительно легко шагнул на следующую ступень формирования. Буквально прошлой ночью он смог разбить свое зерно на осколки. Разбить и, что самое важное, удержать их от распада. «Статус», — мысленно приказал Хаджар, вновь отвечая на чье-то приветствие. Имя – Хаджар. Уровень развития, формирование, осколки. Сила – 2,2. Ловкость – 2,56. Телосложение – 2,16. Очки энергии – 4,2. Цифры – это, конечно, хорошо, но на деле теперь Хаджар мог поднять 6 бревен бегать с ними едва ли не все четыре часа, а в спарринге ему приходилось подбирать себе сразу пять практикующих уровня последних ступеней телесных рек. С Неро они и так постоянно спаринговали, но из-за этого их бои отныне действительно походили на шахматные партии. Уж слишком хорошо они знали приемы и тактики друг друга. Искать же по лагерю других практикующих стадий формирования – задача не из самых тривиальных. Они подошли к генеральскому шатру, и стражи у входа тут же громыхнули латными перчатками о нагруднике. «Старший офицер Хаджар!» – поприветствовали они. «Офицер Неро!» – «Вольно!» – кивнул Хаджар и вошел внутрь. Здесь уже собралось все командование потихоньку восстанавливаемой армии. С удивлением Хаджар недавно обнаружил, что к этому самому командованию теперь относится и он сам. Во всяком случае узнал он это после того, как генерал вызвал его к себе и вручила медальон старшего офицера. «Командир Хаджар», — кивнула лунный генерал, — «мы как раз вас ждали». Почему-то у Хаджара возникло ощущение дежавю. Казалось, совсем недавно она также приветствовала Дагара. Пусть земля ему будет пухом. У стола карты уже находился Гелион, командир кавалерии. Без глаза он теперь выглядел даже как-то более серьезно, что ли. Красавица Лиан, начальница лучников, стояла рядом с ним. Она отделалась лишь переломом ног которые не составляли для сильного практикующего особой проблемы. Тим, главенствующий над разведкой, погиб. Теперь на его месте стоял высокорослый, поджарый мужчина средних лет. Вместо меча или сабли он носил два изогнутых длинных кинжала. На людей же он смотрел несколько странно, будто видел не самих людей, а находившуюся за ними обстановку. Так обычно смотрят профессиональные убийцы. Жуткий взгляд. Хаджар поприветствовал нового главного разведчика кивком головы. Саймон был хорошим человеком с тяжелым прошлым. Они с Хаджаром и Неру частенько общались за жизнь. Тур, главный инженер, теперь ходил с костылем. Ему отрубили ногу из кулапы, но инженеру главное мозги сохранить, А служить, он и без ноги может. Я хочу, чтобы вы все послушали донесение из генералитета. Генерал, сверкнув шрамами, указала своим деревянным протезом, заменившим ей левую руку на скрытую тенями фигуру. На свет ламп вышла женщина весьма стервозной наружности. В легком кожаном камзоле, в ботфортах на высоком каблуке, она держала прямую осанку, И постоянно поправляла русые волосы. По приказу высшего генералитета армия лунного генерала Лин должна через два месяца перейти на границу с королевством Балиум. Командиры переглянулись. Какого черта их опять отправляли на клятый север? Причем на границу с королевством, с которым раньше Лидус почти никогда не ссорился. Что нужно было Балиуму, родине секты Черных Врат? от такого захолустья, как Лидус. Сейчас же ситуация повернулась на все 180 градусов. Что нужно было Лидусу, усиленному знаниями и ресурсами империи, от таких нищебродов, как Балиум? Вы встанете там лагерем и будете ждать новых указаний генералитета. Внезапно Гелион ударил по столу. «К дьяволу ваше ждать новых указаний!» Вы отправляете нас на войну. Спешу напомнить, старший офицер, вы являетесь подданным короны. И как корона решит, так и будет. Приказы генералитета, приказы короля. А король вообще в курсе, что у нас меньше полумиллиона войск? Спросил Хаджар. При этом больше ста тысяч – необученные новобранцы. У нас не хватает амуниции, припасов и банальных обозов. Посыльная генерального штаба повернулась к нему и смерила ледяным взглядом. «Старший офицер Хаджар, если не ошибаюсь, вам жмет ваша медаль за битву у хребта Синего ветра? Мне придется продать эту клятую медаль, чтобы купить еды и брони моим воинам». «Значит, продадите», — спокойно парировала посыльная. «Приказы не обсуждаются, старший офицер». «Удивлена, что мне требуется это напоминать». Командиры тут же начали наперебой что-то кричать и неприятно посылать леди по известному направлению. «Тихо», — произнесла Лин, и все тут же замолчали. Генерал повернулась к посыльной, и та слегка вздрогнула. Лунного генерала, даже лишенного руки, боялись и уважали многие. «А кто нет, тот был либо мертв», либо дурак, а последнее означало опасную близость к первому. Король знает о нашем состоянии, о том, насколько мы пострадали в той битве. Или вы просто подсунули ему несколько бумаг и рассказали очередную сказочку. Посыльная дернулась, как от пощечины. Она в очередной раз фыркнула и бросила на стол несколько свитков. Вся информация по приказу здесь. В первый день третьего месяца вы должны стоять лагерем у границы с Балиумом, иначе измена. И она, окинув окружающих надменным взглядом, покинула шатер. Чёртова чиновники!» — вновь хлопнул по столу Гелион. «Да это же самоубийство!» «Это приказ, Гелион. Лин взяла свитки и положила их к таким же. «Мы снова отправляемся на войну!»